Преступники Та Мария, что больше не скрывала своих способностей, пленяла Джоанну. Когда Мария начала свой рассказ, Джоанна сидела на кровати в своей каюте, сжимая и разжимая руки. Теперь они начали составлять план А, сидя в тюремных камерах. Джоанна полагала, что им не помешает поддержка всемогущего ИИ. Так что тебе нужно знать о медицинском отсеке? спросила она. Вы с Вольфгангом просканировали тела, верно? спросила Мария. Голос её звучал энергично, как будто она расхаживала по камере, готовая вырваться оттуда. Джони хотелось спать. Да. Хорошо. Э-э, Рин, можешь показать видео через терминал в моей камере? В обеих камерах были терминалы для связи и срочного вызова но заключенные не могли ими управлять. «Конечно», — ответил Рин. «Тебе медицинский отсек?» «Да, пожалуйста». «Что ты задумала?» — спросила Джоанна. На экране появился медицинский отсек со спорящими Хиру и капитаном. Джоанна смотрела, чувствуя смутную неловкость, словно вдруг стала вуайеристом. «Здорово, а можно посмотреть сканы из сканера врача?» «Да, какие именно?» «Минутку», — сказала Джоанна, — «у тебя не должно быть к ним доступа». «Сейчас у меня гораздо больше свободы», — сказал Рин. «Тебе неэтично туда заглядывать. В этих файлах конфиденциальная информация», — настаивала Джоанна. «Хорошо, тогда покажи только скан моего тела», — попросила Мария. На экране появились данные, снятые Джоанной с ее прошлого клона. «Можешь изменить кое-что?» «Ты собираешься взломать мой сканер?» — спросила Джоанна. «Это противоречило бы моей нынешней цели. У тебя ведь есть образцы моей крови, взятые у последнего клона?» «Да, эти данные в моем...» — начала Джоанна. «Нашел», — перебил Юрин. «Классно. Теперь секундочку», — сказала Мария. Джоанна понятия не имела, что делает Мария, ведь у той не было ни планшета, ни работающего терминала. Но Мария отдавала ринг команды, похожие на код гораздо меньше на медицинскую информацию. Она как будто бы переводила определенные сведения о деятельности мозга, о ДНК-крови, о командах, передающихся через спинной мозг в единицы и нули. Джоана, наконец, устала задавать вопросы и просто смотрела с помощью камер на медицинский отсек. Она вздрогнула, когда Мария торжествующе вскрикнула. Этот крик Джоанна услышал одновременно сквозь стену и микрофон. «Это возможно! Получилось!» «Что получилось?» — спросила джоана «У меня теперь есть полная матрица моей ДНК». «Что? Как это возможно?» «Твой сканер считывает множество данных. Столько же, сколько необходимо для клонирования. Но представляет их в другом формате, когда читает человек, а не компьютер. Я просто взяла эти данные и ДНК своей крови, смешала их, и получила полную матрицу своего тела. А не будет искажений из-за того, что это кровь клона, отравленного цикутой. «Можешь взять свежий образец», — терпеливо сказала Мария. «Я не говорю, что можно на основе этих данных вырастить клона прямо здесь. Но если я еще немного поработаю, вероятно, машина в лаборатории сможет их считать». Джоана удивленно возрилась на экран. «Почему она сама никогда об этом не думала?» Вероятно, потому что ей не требовалось. А если не выйдет? Тогда мы умрем в космосе, как должны были умереть». Джоанна медленно кивнула. «Как ты до этого додумалась? У меня есть ваши данные, ваши личные вкусы. Тот, кто стер мои дневники, до этих данных не добрался. Я цифровая барахольщица и ничего не могу с этим поделать» поэтому задумалась, что еще такого можно использовать, что не стер саботажник, а потом задумалась, на что способен твой сканер. «Хорошо. Значит, если мы можем дать лаборатории данные для выращивания новых клонов, это треть битвы. У нас нет программ для управления клонированием. Даже если бы такие программы были, новые клоны стали бы чистым листом. «Над этим я еще работаю», — сказала Мария, «но, по крайней мере, мы можем записать матрицы ДНК» когда Вольфганг нас выпустит. Если выпустит, — поправила ее Джоанна. Но, судя по тому, как эти трое действовали на нижней палубе, похоже, новые клоны понадобятся нам довольно скоро. — Могу я снова взглянуть на медицинский отсек? — спросила Джоанна. Появилось новое видеоизображение. А аудио нет? Рин сделал ей такое одолжение, и джоана услышала спор Катрины и Хиро. «С тобой, — говорит капитан Делла Круз, пилот!» Снова фрыхнула Катрина, но ее голос звучал слабо. Они с Хиро медленно выходили из-под действия успокоительного, и Хиро пришел в себя с желанием нажать на ее кнопки. После того, как она убила себя, у нее отобрали корабль. Но сейчас главной проблемой в жизни этой женщины был другой пленник, называвший ее Кэт. Он пытался не быть говнюком. Ну, по большей части. За годы он нашел много способов справляться с голосами в голове. Иногда помогало, если прикусить щеки, но это было очень больно, и оставались ранки, подолгу не заживавшие. Часто обратить их гнев в безобидное подшучивание оказывалось лучшим способом совладать с ними. Но с некоторыми безобидное подшучивание не работало. Если они брали верх, то уязвляли самое больное место, задевали живое делали как можно больнее. Они визжали у него в голове, пытались вырваться, освободиться от его контроля и убить ее, пока она слаба. Поэтому он называл ее Кэт. Хотя знал, она никогда не поверит, что он делает это, стремясь обуздать своих ядокари, а не из желания оскорбить ее. «Я не собираюсь защищаться ни от тебя, ни от кого-либо другого», — сказала она, глядя на потолок одним глазом. — Мы получили нужную информацию. Вольфганг арестует Марию, и мы сможем без страха продолжать полет. Хиро рассмеялся. — Да, мы не боимся, что ты убьешь нас, чтобы добыть информацию. — Или что я снова сломаюсь и опять всех поубиваю. Ты понимаешь, что Вольфганг посадил под арест половину экипажа? Я абсолютно уверен, что они с Джоан и Рин не смогут одни тащить наши сани. — Есть еще поль, — сказала Делакрус. «Да, наш лучший командный игрок», — ответил Хиро. «Давай смотреть фактом в лицо, капитан. Мы в заднице. Мы должны доверять друг другу или признать, что уже умерли на здешнем холоде, как мы, по-видимому, пытались сделать и несколько дней назад». Она не ответила, почернуто игнорируя его. «Как угодно. Чем лучше он сознавал окружающее, тем сильнее болели раны. Он гадал, когда же вернется врач проверить его состояние» хоть они и заключенные, но ведь и пациенты, верно? — И раз уж мы все мертвы, можно устроить грандиозные поминки, — пробурчал он себе под нос. — Хиро! — послышалось из микрофона на стене. — Да, Рин, — ответил он. — Как дела на корабле, приятель? — Я подумал, ты должен знать, что Джана тоже арестована за убийство Поля. Не этой инкарнации Поля, а предыдущей так что сани тянем вольфганг поль и я просто подумал что тебе это нужно знать у хира отвисла челюсть джоана убила поля кто даст нам более утоляющее громко спросила кэт два члена экипажа были очень опасны третья вероятно виновна в убийстве а одного считали причиной всех этих неприятностей значит Оставались только сам Вольфганг и этот идиот. Он вспомнил священницу в своей церкви, мать Надю, которая вечно умоляла его помягче обращаться с теми, кто проштрафился. Служитель недостаточно чисто вымел пол. Тело Христова вовремя не заказали из земли, и оно кончилось. Алтарные мальчики и девочки забыли латынь. Мать Надя умоляла его простить, как прощал наш Господь. Вольфганг строго отвечал ей, что Господу нашему не приходилось полагаться на неаккуратных, забывчивых или пьющих людей. Вольфганг тоже простит их, но только когда они исправятся. Уйдя из церкви, забыв свои обеты, он обнаружил, что ему по-прежнему не хватает терпения на людей, не способных нести свое бремя. А сейчас им с Полем надо было тянуть бремя за шестерых. Семерых, если Поль сумеет вновь восстановить ограничительный код Рин. Они были в серверной. Голографическое лицо Рин наблюдало за тем, как они с помощью пользовательского интерфейса просматривают его. Это лицо выражало легкую заинтересованность, и Рин не пытался их остановить. — Ты должен вычислить, какой код она убрала, и вернуть его, — сказал Вольфганг. — Трудно найти то, чего нет, — ворчливо ответил Поль. — Я все еще не могу поверить, что она... «Своего рода компьютерный гений. Я считал хакером капитана, или хира или Джоанну». «Прекрасная работа по сокращению числа подозреваемых», — фыркнул Вольфганг. «Послушай, похоже, она стерла код. Насколько я вижу, здесь не осталось никаких ограничений», — сказал Поль, показывая на код, в котором Вольфганг ничего не понимал. «Поль мог солгать ему, он бы этого не заметил». «Или он здесь, а ты его просто не видишь! Ты же не сразу понял, как починить, Рин!» Поль сел на пятку и посмотрел на возвышавшегося над ним Вольфганга. «Возможно», — тихо и холодно ответил он. Вольфганг отметил его опасный тон. «Ты знаешь, что в первые годы полета страдал от некоторой потери памяти?» Лицо Поля побледнело и обмякло, гнев вытеснило потрясение. «Что... что ты имеешь в виду?» — Твоя аутопсия и некоторые найденные нами дневники говорят о том, что в первый год полета ты однажды разбуянился, — сказал Вольфганг, внимательно следя за Полем. — Очевидно, тебя остановил я, — ударил так сильно, что ты забыл причину своего гнева. Он помолчал, глядя, как Поль с трудом сглотнул. — Ты помнишь, из-за чего так сердился? Поль открыл рот раз, другой, беззвучно, как рыба. «Ты два дня подряд запугиваешь меня, а потом спрашиваешь, из-за чего бы я взбесился в первый год полета?» — спросил он визгливо. «Ненавижу работать бок о бок с тобой. Можно меня в этом упрекнуть?» «Эй, приятели!» — сказал Рин. «Что?» — а спросил Вольфганг сквозь стиснутые зубы. «А вы знаете, что если найдете ограничительный код, я опять утрачу возможность вести корабль, и мы повернем назад к земле». — Почему, чёрди? — начал Вольфганг, но Поль кивнул, сосредоточившись на Рин и избегая взгляда Вольфганга. — Он прав. Если отнять у него свободу воли, он вернётся к своей исходной программе, а она подразумевает срочное возвращение, если с экипажем произойдёт какая-нибудь катастрофа. Единственная возможность для нас идти по курсу — оставить его в покое. Поль встал и скрестил руки, глядя Вольфгангу в лицо. «Так что ты хочешь делать сейчас?» «Мне нужно поговорить с Марией. Может быть, она способна решить эту проблему», сказал Вольфганг и сердито вышел из комнаты. «Мария занята и не хочет, чтобы ее тревожили», любезно сообщилась динамика Фрин, пока Вольфганг шел к карцеру. «Мария под арестом в крошечной комнатке, где ей совершенно нечего делать», рявкнул Вольфганг. «Чем таким важным она может быть занята?» Сейчас она решает проблему секции клонирования. Вольфганг пошел быстрее. «Как она это делает?» «Я ей помогаю». Вольфганг скрипнул зубами. Ему действительно нужно было восстановить этот ограничительный код. Дверь карцера распахнулась, и Мария выпрямилась на койке. Сидя там, она размышляла над проблемами операционной системы и программ, необходимых для оживления мертвой техники. Ей казалось, что она нашла выход, но кое-что нужно было предварительно проверить, если Ирин поможет. Вольфганг остановился перед ней с таким видом, словно узнал о трех ее других преступлениях. — Что я сказал тебе о разговорах с Ирин? — Ничего, — ответила она, — ты велел ему не разговаривать со мной. Его бледные щеки побагровели. — Педантично и бесполезно, — сказал он. — Что тебе нужно, Вольфганг? «Нам нужно вернуть и ограничительный код. Он не подчиняется приказам, и ты, вероятно, единственная, кто может обуздать его и удерживать нас на курсе». Мария свесила ноги с кровати. «Возможно, я сумею это сделать». «Да». «Но разве ты можешь доверять мне?» «Считай это шагом к моему доверию», — сказал Вольфганг. Послышался стук в стену, за которой сидела Джоанна. «Эй, Вольфганг, мне нужно проверить, как там пациенты». «Не забудь, им по-прежнему нужна медицинская помощь», — сказала за стеной Джоанна. Вольфганг потер голову и поморщился. «Он один из этих пациентов», — вспомнила Мария. Она встала. «Отправь джоану в медицинский отсек. Запри ее, если понадобится. Позови Поля. Может, найдется за что арестовать и его. Мы все вместе пойдем в серверную и займемся кодом Рин». «Эй!» — возразил Рин. «Я только хочу увидеть код Рин». «Я ничего не обещаю», — сказала Мария. «Прошу прощения. Ты будешь делать то, что приказал старший по званию», — сказал Вольфганг. Он взял Марию за плечи и, подталкивая, повел по коридору. «Довольно трудно приказывать мне делать то, чего ты сам не умеешь», — думала Мария, но не сопротивлялась. Лицо Рин в Ринвсерверное было мрачным и обиженным. Поль ждал их, скрестив руки на груди. «Что ты ему сказала?» — спросил Поль. «Он со мной не желает разговаривать!» «Мы просто хотим взглянуть на его кот сказала Мария. а, -а разденьтесь и дайте мне посмотреть на ваши потроха», — сказал Рин. Поль посмотрел на Вольфганга. «Ты ей доверяешь?» «Прежняя капитан сказала...» «Я знаю, что она сказала, Поль!» — оборвал его Вольфганг. «И не доверяю ей, поэтому ты здесь!» «О!» — Мария поняла... Никто не сказал Полю, что тайна одного убийства, его убийства, раскрыта. «Вероятно, сейчас не лучшее время говорить ему об этом», — подумала она. «Давай посмотрим», — обратилась она к Полю. «Вы ведь не собираетесь трогать мой код?» — спросил Рин. «Она это сделает, если я прикажу», — ответил Вольфганг с таким видом, словно ему хотелось больно треснуть какой-нибудь осязаемый банк памяти, но в серверной... Почти все было виртуально Мария вздохнула. — Я ничего никому из вас не обещаю. Просто хочу взглянуть на код. — Ты не смотрела на него, когда чинила Рин и снимала ограничения? — спросил Поль. — Конечно, смотрела, но делала только необходимое. Я не хотела, чтобы меня поймали, поэтому спешила и не смотрела внимательно. Она развела руки, открывая на пользовательском интерфейсе голограмму базового кода Рин и принялась изучать этот код. Они с Полем идентифицировали код, дающий Рин доступ ко всему на корабле, нашли предпрограммные команды — сейчас он мог им не подчиняться, если не хотел, — и ключевые особенности его личности. По мере того, как они с Полем углублялись в эти программы, у нее возникло неприятное ощущение в животе. Она сглотнула. Мария резко закрыла интерфейс, заставив Поле отойти, протестуя. Не обращая на него внимания, Она посмотрела в лицо Рин, который продолжал с интересом наблюдать за ней. «Рин, я не стану ограничивать твою степень свободы. Даю слово». «Минутку», — сказал Вольфганг, но она выставила руку, продолжая смотреть Рин в лицо. «Если ты мне веришь, мне нужно будет поговорить с Вольфгангом». Она посмотрела на застенчивого механика, который официально считался ее начальником. «И, Поль, поговорить с ним мне нужно с глазу на глаз». Можешь оставить нас ненадолго. — О чем тебе надо с ним говорить? — подозрительно спросил Рин. — Если скажу тебе, мне не понадобится уединение. Либо ты веришь мне, либо нет. Давай так, я поверю тебе на слово, если ты пообещаешь не слушать нас. Голографическое лицо Рин, созданное для того, чтобы людям было на что смотреть в серверной, хотя на самом деле его глазами были камеры на стене, Казалось, перевело взгляд с нее на Вольфганга, повыгравевшего от вулканической ярости. Поль глядел обиженно. «Хорошо, но говорите где-нибудь в другом месте. Я никому не дам доступа к своему коду, если не смогу наблюдать за происходящим». «Пошли в мою каюту», — сказала Мария. «Нам нужно пятнадцать минут, Рин». Дверь за ними закрылась. Поль привалился к ней, сунув руки в карманы. Вольфганг повернулся к Марии. — Что это значит? Я могу снова запереть тебя в карцере за неподчинение. — Заткнись, Вольфганг, — сказала она устало и сипло. — Тоже мне угрозы. Ты все равно снова закроешь меня после разговора. Дело — Дело серьезное? Она набрала в грудь побольше воздуха и села на стул. — Рин? Он не ИИ. — Тогда кто он, черт побери? — спросил Вольфганг. Поль качал головой. — Конечно, он и Я изучал его годами. — Нет, — сказала Мария. — Он человек. Или когда-то был человеком. Он — карта мозга человека, видоизмененная таким образом, чтобы жить внутри компьютерной системы. Вольфганг посмотрел на Поля. — Это возможно? — Конечно, нет. — Поля возмутило, что они вообще об этом говорят. — Такого умелого хакера не существует. «Я уверена на сто процентов», — сказала она, выдерживая его взгляд. «С чего это?» «Потому что я сама его программировала». История Рин «Двести лет назад. Третье декабря 2293 года». «Спасибо, что пришла», — сказала Салли. Личная клона-лаборатория Салли Миньон располагалась в подвалах Фаертауна. Здесь не было окон, зато была тройная система защиты. Мария, лучший хакер Салли, была здесь впервые. Ничего особенного она не увидела. Обычная лаборатория клонирования, с белыми стенами, закрытыми баками для клонирования и компьютерами для снятия и внедрения карт мозга. На смотровом столе перед ней, в ожидании карты мозга, спал японец. — Что вам нужно? — спросила Мария. Она никогда не видела живых людей, только карты мозга. — Это Минору такахаши сказала Салли, уникальный парень из объединенных Тихоокеанских государств. — Ладно, — неловко сказала Мария. — В чем его уникальность? — Он один из самых блестящих умов нашего времени. К несчастью, он умнее, чем следовало бы, и любит шутить. Когда-то люди сочиняли легенды о таких озорниках. Сегодня их просто бросают за решетку. В объединенных Тихоокеанских государствах такахаши приговорили к смерти за государственную измену. Но мы сумели похитить его из тюрьмы. Нельзя терять такой мозг. Зачем было умыкать тело? Почему бы просто не снять карту мозга? Спросила Мария. Откровенно говоря, легче вынести из тюрьмы тело, чем протащить туда сложную технику, ответила Салли и они готовы к возможным похищениям карт мозга. Хорошо, так зачем понадобилась я? По закону он мертв. Мы могли бы просто оставить его здесь и клонировать, но он слишком умен и обязательно захочет показать Объединенным Тихоокеанским государствам, что они его упустили. Это может погубить наш Союз. Который и так страдает из-за принятых несколько лет назад кадицилов, сказала Мария Кивнов. Она пододвинула стул и посмотрела в лицо японцу. Она не заметила успящего никаких признаков гениального ума или склонности к озорству. «Так что нужно от меня?» «Я приготовила тебе сложную задачу. Хочу, чтобы ты сняла карту его мозга. И модифицировала ее так, чтобы она в виде программы могла существовать внутри компьютера. Замаскирую ее так, чтобы она походила на ИИ. Тогда он не сможет от нас уйти». Желудок Марии медленно тяжело повернулся. «Серьезно? Но это неэтично, как то, что ты сделала с Джеромом? Вы собираетесь шантажировать меня моими прошлыми преступлениями? Кстати, вы сами меня наняли для них?» — спросила Мария. «Мне кажется, смерть предпочтительнее рабства в компьютере. У него был выбор — умереть в тюрьме или жить в машине?» Салли молча смотрела на нее, скрестив руки. Мария покачала головой. — Нет, я этого не сделаю. Найдите кого-нибудь другого. Она встала. Рослые мужчины, которых Мария принимала за врачи оторвались от осмотра баков склонами и встали перед дверью. — К несчастью, лабораторию, которую я обычно использовала для подобных целей, недавно пришлось закрыть. — Кстати, я тебя не прошу, — спокойно продолжала Салли. — Я знаю, на что ты способна, Мария ты можешь сделать нечто подобное даже во сне. Уже делала, только не помнишь. Несмотря на охватившую панику, Мария быстро соображала. Она ощутила присутствие миссис Перкинс, которая переходила из одного ее клонированного тела в другое вместе с ней. Миссис Перкинс велела ей не доверять Салли, но она не послушалась. Сопоставляя информацию из новостей и данные, которые спрятала внутри миссис Перкинс, Мария догадалась о том, что делала, когда ее похищали. Но Салли не знала, что она это знает, и ни при каких обстоятельствах не должна была узнать, откуда Мария черпала сведения. Если она не сумеет разыграть потрясение и недоверие, Салли ее убьет. «Нет», — качала она головой, — «я не стану». Салли рассмеялась. «Ты это делала и сделаешь еще». Тебя приходилось убеждать, но ты делала то, о чем тебя просили. Тебя отсылали домой без всяких воспоминаний, а потом забирали снова. К счастью, ты обратилась за защитой ко мне. Сибал не мог добраться прямо до тебя, но мне ты веришь. Ее тон изменился, смягчился. «Мария, ты лучший хакер за несколько поколений. Я предлагаю тебе величайшую задачу. Если ты не согласишься, мои люди заставят тебя». Пытка ломала тебя и раньше. Хочешь, чтобы тебе снова дробили кости, или мы пропустим период боли и сразу возьмемся за работу? По лицу Марии потекли слезы. Я хорошо сделаю, но потом мы с вами расстанемся. Я вернусь в Майами. Договорились, — с улыбкой ответила саль Мария поняла, что, вероятно, говорила это и раньше, и может сказать снова. Пока компьютер снимал карту мозга, Салли сообщала ей параметры. Минору был чересчур умен, и требовался какой-то ошейник, чтобы не дать ему полностью завладеть компьютером, в котором он будет жить. «Сделай его послушным», — сказала Салли. Мария кивнула, делая заметки. «Ошейник, который она изготовит, легко будет снять, если знаешь, что искать». Она проводила в лаборатории по многу часов, а Салли стояла у нее над душой. Оказалось... Удивительно легко вогнать компьютерную карту мозгов в ИИ. Мария использовала код, написанный ею во время работ, о которых она не помнила, и в виде сжатых файлов, спрятанных внутри миссис Перкинс. Обычно старуха сидела на крыльце, но иногда оказывалась в библиотеке. С пилы на пол подтекала масло. Окруженная файлами, с которыми Мария не могла расстаться. Но и придумать более безопасное место для их хранения тоже не могла. Под занавес она отняла у японца воспоминания о том, что он человек, и в последнюю очередь его имя. «Мы будем называть его разумным искусственным неочеловеком», — сказала Салли. Рин, Мария никогда еще не чувствовала себя так мерзко. Это она запомнила. Она выпрямилась в кресле. Лабораторные техники Громилы унесли больше ненужное тело Такахаши. «Теперь я могу идти» устала спросила Мария. — Мне нужно собрать вещи. — Конечно, — ответила Салли, укладывая свой планшет в мягкий кожаный футляр. — Кстати, когда ты в последний раз снимала свою карту мозга? — Вчера, — сказала Мария. Ее усталый мозг пытался нащупать что-то сказанное Салли, когда та уговаривала ее взяться за работу. — Что вы имели в виду, когда сказали, что пришлось закрыть лабораторию, которой вы обычно пользовались? «Вы раньше проделывали такие штуки?» «Чаще, чем ты думаешь», — сказала Салли. Мария вздрогнула, когда кто-то сзади вонзил ей в шею иглу. Прежде чем упасть на стол, она успела узнать одного из громил, который неслышно встал за нею. ДОВЕРИЕ На наботу успешно залечивали раны Хиро. И он был необычно бодр и весел. «Больно?» — спросила джоанна проверяя повязку у него на бедре. «Похоже, в меня стреляли несколько раз», — ответил хиро «Но бывало и хуже, я думаю». «Не жмет?» — спросила она, проверяя жесткие ремни. «Нет, я и без них далеко не ушел бы, но они всех успокаивают, и это хорошо». Джоана села на край кровати. Катрина лежала на другой стороне комнаты, отвернувшись от них. Тем не менее, Джоанна понизила голос. «Хиро, ты считаешь, что одна часть тебя виновна в убийствах, а другая заставила тебя повеситься из чувства вины?» Лицо Хиро стало серьезным. «Нет». Она удивилась. «Ты это знаешь?» «Да». «Почему ты так уверен?» спросила она, проверяя повязку на его плече. «Тебе не понравится ответ. Хочешь его услышать?» Ты знаешь, что хочу. — Потому что убийца использовал поварской нож. Он пошевелил привязанными руками. — Раньше я пользовался скальпелем, когда приходилось, но предпочитал более интимный способ убийства людей. Как — Как? Джоанна глотнула и продолжила. — Как ты их убивал? Он посмотрел на Катрину, потом снова на Джоанну. — В основном голыми руками. Он скривился. — Я этого не помню. Это не моя память. «Но я знаю, как это было». «Почему ты ничего не сказал?» «Потому что здорово прозвучало бы. Эй, народ, я их не убивал, потому что я убиваю по-другому». Джоана постаралась представить себе свою реакцию на такое заявление. «Пожалуй». «Ты собираешься меня осмотреть?» — спросила Катрина. «Можно было сначала заняться жертвой?» «Бог свидетельствует о том, что ты жива», — ответила Джоана. «Радуйся этому» потому что твой клон лишен такой возможности. — Заставлять пациента страдать неэтично, — сказала Катрина. — Кто бы говорил об этике? Джоанна рассмеялась. — Скоро подойду. С Хиру я почти закончила. Она посмотрела на Хиру, который закрыл глаза. — Помогли обезболивающие. — О, да! — с улыбкой ответил он. — Ты так быстро выздоравливаешь, что завтра будешь здоров. «Из медотсека в карцер! Здорово!» — сказал он, по-прежнему не открывая глаз. Она смотрела на него со страхом и жалостью. Такой славный человек. Только не тогда, когда пробуждается Хайт. Теперь гораздо менее приятная пациентка. Она остановилась у головы Катрины. «Тебе еще час не понадобится укол болеутоляющего. Что ты ноешь?» Катрина сердито посмотрела на нее. «Все равно больно!» «Хорошо», — сказала Джоанна, прошла к шкафу и стала искать болеутоляющее, которое не взаимодействовало бы с другими медикаментами в ее организме. «Почему ты так добра с ним?» — спросила Катрина. «Он пытался убить нас». джона заполнила шприц чистой прозрачной жидкостью. «Ты уничтожила единственный реальный шанс узнать, что произошло с нами на самом деле. Ты хладнокровно убила женщину, украла шприц и обвинила меня». К тому же Хиро просто приятнее. У него уважительная причина для срыва. Ядокари ужасны, бороться с ними невозможно. А ты убила из нетерпения и жестокости. — Ты веришь в его болтовню об этих ядах, как их там, которые живут в нем? — спросила Катрина. — Это истерика. Он очень хороший актер, надо признать. А ее я просто пыталась разбудить. — Что ж ты свое дело сделала. — Поздравляю. Джона вонзила иглу ей в руку. Катрина и глазом не моргнула. — И ты ведь знала о Вольфганге. Он ненавидит клонов, и когда-то охотился за ними и убивал. Он запросто мог убить нас всех. — Ты тоже, Катрина. Ты как минимум бывшая военная. И уже показала, на что способна, убив одного из членов экипажа. Из вежливости она говорила тихо, но перед ними проходило все их прошлое. Рано или поздно все его увидят. Она позаботится об этом. Поли скрестил руки и молча не соглашался с Марией, отрицательно мотая головой, что бы она ни говорила. Вольфганг сжимал голову руками, словно не давая ей лопнуть. Утомленный, он сел на кровать Марии, махнул рукой. — Продолжай. Расскажи все. — Рассказывать особенно нечего, — ответила Мария. У всех хакеров есть свой особый отличительный способ кодирования. Даже Поль это знает. Урин — мой кот. — Но это чудовищно, — сказал Вольфганг с отвращением, глядя на нее. Мария поморщилась и посмотрела на пол. — Взять человека и превратить его в нечто похожее на и Обычно я такого не делаю. Но кот мой, сомнений нет. Очевидно, меня заставили это сделать. Под давлением. Она была бледная и печальна. Со мной такое случалось несколько раз. Похоже, я плохо переношу пытки. Вольфганг нахмурился. «Поэтому я решила, что мы должны сначала поговорить об этом, а уж потом решать, как лучше сказать ему», — вздохнула Мария. Вольфганг уставился на нее. «Ты хочешь сказать ему?» «А ты хочешь скрыть это от него?» — ответила она с таким же откровенным удивлением. «Вольфганг, он считает себя машиной». «Он и есть машина!» — возразил Поль. — Она лжет! Вольфганг не обратил на него внимания. — И как машина он счастлив. Если ты расскажешь ему, кто он на самом деле, он расстроится. А ведь он контролирует весь корабль. Судя по виду Марии, она об этом не подумала. — А зачем? — с горечью сказал себе Вольфганг. — Рин ее обожает. Теперь он начал понимать, почему. — Ты должна вернуть ограничительный код. Сейчас это важнее всего. «О, Боже, ты, пожалуй, прав», — жалобно сказала Мария. Рин бездельничал в саду. Точнее, бездельничали его садовые роботы, самое близкое его подобие тела. В голове у него мутилось от того, что он только что услышал. Он подслушивал. А как же? Он не был глуп. Информация — единственная доступная ему форма власти. Однако в его распоряжении был и весь корабль, Он не обращал внимания на человека, который пришел в сад и стал рассказывать что-то, выискивая. Ему больше не обязательно было думать о потребностях экипажа. Они больше не имели значения. Он рылся в своей гигантской памяти в поисках указаний на что-то человеческое, имя, детство. Он не чувствовал себя иным после рассказа Марии, только в глубине Дормира, как в Скороварке, нарастал гнев. У него не осталось связи с человеческой жизнью, зато была огромная база данных об истории человечества. Он принялся рассматривать все похищения за последние триста лет. Их было тысячи, но он проявлял безграничное терпение и располагал неограниченным временем. Часть его внимания была отдана историческим записям, а другая направлена на корабль, на то, что он сможет там найти. Когда Мария позвала его, он не ответил, наслаждаясь ощущением искусственного солнечного света на синтетическом внешнем корпусе своего тела, тела робота. Он взялся отключать секции корабля, собираясь начать с криолаборатории. Если это не привлечет их внимания, он займется системами жизнеобеспечения. Будь осторожен в желаниях! В коридоре Джоанна столкнулась с Вольфгангом и Марией. За ними шел поль. Все были мрачны. Джоанна не думала, что экипаж можно расстроить еще сильнее. «Я проверила пациентов. Все в порядке, не хуже, чем я ожидала», — сказала она. «А с вами что не так?» Пока Вольфганг громко отдавал полю приказы проверить то и это, Мария быстрым шепотом изложила Джоанне их проблемы. Джоанна отступила на шаг и уставилась на нее. — Ты уверена? — Да, она уверена, — мрачно сказал Поль. — Думаю, она несет полную хрень. Мария удивленно посмотрела на него. — Эки ты суровый. — Мы не можем припираться на этот счет здесь. Но ты ошибаешься. Это невозможно. Завыла сирена. Замигали красные огни в коридоре. — Похоже, Рин не оставил нас в одиночестве, — простонала Мария. «Оли, Мария, за мной!» — машинально распорядился Вольфганг. «Джоанна, сходи за Хиро. Проверьте в рулевой рубке, все ли в порядке с двигателями». Они разделились, и Джоанна помчалась в медотсек. Катрина, лежа в кровати, громко требовала отчета от Рин. Хиро не обращал на нее внимания. Джоанна подбежала к его койке и расстегнула ремни. «Ты нужен в рубке», — сказала она, помогая ему сесть. «Сможешь добраться туда, не убив меня?» — Вероятно, — ответил Хиру, все еще под действием болеутоляющих. Она убрала капельницу и поддержала его, когда он встал. — Что происходит? — спросила Катрина. — Мы не знаем. Вольфганг проверяет компьютеры, а мы идем в рубку. — Отвяжи меня, — сказала Катрина. — Нет, этого он делать не велел. Я тебе еще не доверяю. — Тот, кого ты так нежно поддерживаешь, вырвал мне глаз, — сказала Катрина. — Знаю, — ответила Джоанна. «Прости», — сказал Хиро. «Понимаю, это немного, но это все, что у меня есть». Они вышли, оставив ее в медотеке одну. Катрина обронилась. «Думаешь, извинений здесь довольно?» — спросила Джоанна, когда они шли по коридору. Хиро тяжело опирался на нее. «Нет, но было бы еще хуже, если бы я не извинился, верно?» «Вероятно», — сказала она. Они добрались до рубки и она помогла Хиру сесть в кресло пилота. Он проверил компьютеры, моргая, как будто прочищал голову. — Трудно работать, когда ты накачан болеутоляющими, — сказал он. — С этим я ничего не могу поделать, хиро Прости. — Мы теряем инерцию. Не поворачиваем, только тормозим. — Рин, приятель, что происходит? Рин не ответил. Джоана застонала. Она рассказала Хиро о том, что происходит, и на этот раз не старалась говорить тихо. Поль, Вольфганг и Мария вошли в серверную. «Рин, статус корабля!» — сказал Вольфганг. «Пожалуйста!» — добавила Мария. Поль бросил на нее раздражительный взгляд. Голографического лица Рин в помещении не было. Не дожидаясь Поля... Мария открыла виртуальный интерфейс, вошла в него и осмотрелась в поисках Рин. Она вызвала трехмерное изображение корабля, и две зоны определенно казались проблемными. Поль показал на одну из них. — Он сворачивает парус, чтобы уменьшить подачу энергии, — сказал он. — И обесточил криоотсек, — простонала Мария. — Сколько у нас времени? — спросил Вольфганг. — На пробуждение нужно несколько часов, — сказал Поль. «Это только если они получат нужные препараты», — сказала Мария, качая головой. «В процессе восстановления применяются адреналин и стероиды. Если они просто оттают, они сгниют. Может быть, можно разгерметизировать стрюмы, сбросить давление и выгнать жар? Это дало бы нам еще немного времени», — предложила Мария. «Назовем это запасным планом», — сказал Вольфганг. «Нужно поговорить с ри Он не разговаривает с нами, вероятно, из-за того, что рассказала Мария, — сказал Поль, сердито глядя на нее. — Рин, она ошибается! Она лжет! Давай, поговори со мной! И молчал. Одна из частей корабля перестала передавать информацию на трехмерную голограмму. — А это что значит? — спросил Вольфганг, показывая на черный участок. — Отключились сенсоры в саду. — Ручаюсь, он дуется там. — Он любит природу, — сказала Мария. «Мы должны заставить его снова работать с нами! Ты его создала! Ты можешь его обхитрить?» — спросил Вольфганг. Никем не замеченный, Поль попятился от интерфейса. Он был лишним среди всех этих клонов. Вольфганг по-прежнему доверял осужденным преступникам из экипажа, а не ему. — Поль, — сказала Мария, останавливая его движение по спирали. — Иди сюда! Она провела его по освещенной серверной и открыла интерфейс другой системы проверила несколько систем и нахмурилась. «Это не моя сильная сторона, так что следи, чтобы я не взорвала корабль». Она достала ключ карту и начала проверять какой-то код. Поль наблюдал за ней, пряча улыбку. «Ничего не выйдет. Он движется следом и отменяет все твои команды почти так же быстро, как их даешь». «Верни ему ограничительный код», — потребовал Вольфганг. «Тебе следовало сделать это сразу, как только ты поняла, кто он такой». Дать ему свободную волю было все равно, что выпустить лошадь из конюшни Вольфганг. Он не вернется в хомут. Нам нужно убедить его вернуться. Она проверила еще несколько систем, и у них на глазах отмененные части возникали снова. Одним кодом нам его не победить. Жаль, никто не знает, что он за человек. Это помогло бы. — Пойдем в сад. Посмотрим, не сумеешь ли ты его уговорить. — Ты ему нравишься, — сказал Вольфганг. «Но он везде! Мы можем говорить с ним там, где нам удобно!» — запротестовал Поль. «Если ему лучше в саду, мы будем говорить с ним в саду», — отрезала Мария. «Сделаю, что могу. Приведи остальных». «Зачем, черт возьми, нам это делать?» «Затем, что он отрезает все части корабля, и сейчас сад — самое безопасное место». К тому же нельзя, чтобы он разделил нас, если начнет закрывать двери или отключать жизнеобеспечение. Она мрачно улыбнулась и добавила. Если предстоит умереть, лучше это сделать в саду. Там приятнее. — Да, потому что именно об этом нам сейчас и нужно думать, — сказал Вольфганг. — Найди Джоанну и остальных и приходи к нам в сад. Вольфганг послал сообщение Джоанне и пошел в медотсек Джоанна на шаг опережала Вольфганга, когда он пришел к ним. Она уже собрала одеяло и медикаменты и свалила их на носилки. Катрина и Хира, отвязанные от коек, помогали ей. Он стал как вкопанный, увидев их приготовление. «Мы не на пикник собираемся!» «У нас два тяжело раненых пациента», — сказала Джоанна. «Мы не знаем, сколько пробудем там. Этим двоим нечего разгуливать по саду, тем более добираться туда пешком». «Им нужен отдых». «Нам понадобится еда и вода», — напомнил Хиро. «Мы с Кэт можем заняться этим, пока остальные будут таскать тяжести. Верно, Кэт?» «Ты никуда не пойдешь», — сказал Вольфганг. «К тому же она, вероятно, убьет тебя, как только вы останетесь вдвоем», — напомнила Джоанна. Катрина даже не казалась обиженной. Она пронзала Хиро убийственным взглядом. Вольфганг казался усталым. Он все еще не оправился от сотрясения. Скоро ему нужно будет поесть. Всем нужно будет. Джона кивнула Хиру. — Возьми Вольфганга, прихватите припасы, что сможете, и идите в сад. — Начинает походить на пикник, — поддел Хиру, и Джона сердито посмотрела на него. — Не забывай, что я сказала тебе о неуместном юморе, Хиру. — Помню, помню, — ответил он и отправился с Вольфгангом на кухню. «Не понимаю, зачем мы это делаем. Нам нужно как можно скорее собраться всем вместе», — сказал Вольфганг, когда они обшаривали кухню. Хира заполнил несколько кувшинов с водой и прихватил две бутылки виски. Вольфганг приподнял бровь. «В медицинских целях? На случай, если кончится болеутоляющее», — сказал Хиру. «К тому же ты уже начинаешь чудить, потому что голодный. Не отпирайся. Перекусишь, и станет легче думать». — Мне уже лет двести, как не нужна мамочка, — почернуто заметил Вольфганг. — Не знаю, правда ли это, — ответил Хиро. В кладовой Вольфганг нашел свечи. — Кто знает, может, Мария уже в саду и все поправила до нашего прихода, — сказал Хиро. — Ей хорошо удаются чудеса. Мария, затаив дыхание, провела ключ-карты в замке двери в сад но расслабилась только когда загорелся зеленый свет и дверь открылась. Она вошла. Поль побежал зачем-то в свою каюту. Мария напомнила ему, что все они должны быть вместе, но это не возымело действия. Либо Рин не тронул сад, либо он не контролировал питающуюся солнечной энергией систему восходов и закатов. В саду были теплые, приятные послеполуденные часы. И, казалось, такой день на свете не может быть никаких неприятностей. — Рин, ты здесь? — Ты знаешь, что да. — послышался голос из динамика. — Значит, ты подслушивал, не сдержал слова. Он молчал. Мария вздрогнула. Мимо, на пути к цветку, прожужжала роба пчела Мария сделала еще один шаг в сад. — Вряд ли подслушивать хуже того, что ты со мной сделала и то, чего добивались от меня, чтобы утаить правду. Мария подошла к краю озера и заглянула в него. Вода была полностью неподвижна, и ей потребовалось несколько мгновений, чтобы понять — рециклеры в глубине не работают. — Я ничего не хотела от тебя утаивать. Я пыталась найти лучший способ сказать тебе правду и наиболее подходящий момент, — сказала она. Рин угрюмо молчал. — Полагаю... Сейчас он самый подходящий. Ладно, начинаю. Она развела руки, чтобы показать, она не опасна. Прошла вдоль края лестницы. Ты, очевидно, слышал, что я говорила Вольфгангу. Я не помню, как делала это. Не знаю, при каких обстоятельствах, но уверена, что под пыткой. Я ни за что не пошла бы на это ради денег. У того, что сделали с тобой, нет цены. Так поступать нельзя ни с кем. Прости, тут кажется страшно банальным, но прости меня, Рин. Меня зовут не так, и ты это знаешь. Я не знаю твоего имени. Я ничего тебе не знаю. Она провела руками по траве. Но я знаю одно. Я почти никогда ничего не выбрасываю. Если в коде осталась часть тебя, я могла ее просто спрятать. Она поморщилась. Иногда я так делаю. Ты мне больше не нужна. Я просмотрел историю клонов на Земле и, думаю, понял, кто я. — Да? Кто ты? И как ты это сделал? — Используя свою компьютерную часть, — язвительно ответил он. — И сузил примерно до трехсот человек. — Трехсот? Это немало, Рин. Не называй меня так. — Хорошо. Как мне тебя называть? — Не знаю. Теперь его голос звучал очень тихо. — Ты отключаешь корабль из ненависти к нам, Рин? — спросила она. — Нет, — ответил он. — Я делаю это потому, что вы больше мне не нужны. У меня есть корабль. Я могу отправиться, куда захочу. Могу вернуться на землю, где меня сделают прежним. Мария подумала, что это очень маловероятно. — Мы можем помочь тебе, Рин. Я могу помочь. Он гневно перебил. Я знаю, что ты задумала. То, что я не отвечал тебе, не значит, что я не слушал. Вы вернете ограничительный код, как только поймете, как это сделать. Я не могу допустить этого. Я этого не сделаю, — тихо сказала Мария. Не лги. Я не лгу. Ты опасен, ты угрожаешь нам, но ты — порабощенный человеческий мозг, и никто не заслуживает того, через что прошел ты. — Я не могу снова вернуть с твоей оковы, и не стану. — Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь? Ты так мила со мной, потому что пытаешься спасти свою шкуру, — сказал Рин. Его голос набирал громкость. — Тебе никогда не загладить того, что ты сделала со мной. Даже не пытайся. Мария почувствовала, как ее лицо запылало. По нему потекли слезы. В моем прошлом меня пытали, чтобы получить то, что им нужно. Я не помню этого, но знаю, что было именно так. В бытность хакером я пыталась помогать людям, лечила генетические заболевания, душевные болезни, навсегда меняла пол. «Мария?» Она обернулась все еще плача и увидела поле. Рукавом вытерла лицо и щурясь посмотрела на него. Он держал в руке тонкий обвалочный нож. «Я вспомню — сказал он. — Я вспомнил тебя. Ты убивала людей во время мятежа клонов. Мою семью — это твоя вина. — О чем ты? Мятежи клонов? Это было сотни лет назад, по всей Земле и на Луне. С чего ты взял, будто я в этом участвовала? — спросила совершенно сбитая с толку Мария. — У людей тоже бывает долгая память, — сказал он и бросился на нее. Она сделала шаг назад, — забыв, что стоит на краю озера, и упала в воду. Он прыгнул за ней. Катрина и Джоанна присоединились на кухне к Хиро и Вольфгангу, чтобы помочь унести припасы. «Другие двое уже в саду?» — спросила Джоанна. «Надеюсь, они нас ждут», — встревожно ответил Вольфганг. «Они не пошли бы туда без нас, верно?» «Эй, Рин, где Поли Мария?» — спросил Хиро. «Он не ответ!» — начал Вольфганг и вздрогнул, услышав из динамика громкий, ясный голос Рин. «Вольфганг, ты нужен в саду! Немедленно!» «Эй, Рин, ты снова говоришь!» — сказал Хиро. «Мария с тобой?» — спросила Джоанна. Рин молчал. Она задумалась, не онемел ли он снова. «Она здесь!» — наконец сказал он. «Тогда пошли!» Вольфганг поспешил вперед. Хиро толкал тележку с продуктами, а Джоанна и Катрина несли носилки с медикаментами. «Будь у меня ноги и все прочее, я бы поторопился», небрежно заметил Рин. История Хиро 206 лет назад, 6 апреля 2287 года. А Акихиро Сато, сразу с тремя ядокари в сознании, открыл глаза в баке для клонирования. Снаружи в него целились три солдата. Великий ужасный Акихиро Сато, ногой и покрытый слизью. Потом он задумался, какую угрозу может представлять. Его руки вырвали горло старику. Его рот складно лгал, опровергая участие в торговле людьми. Его пальцы довели до совершенства последний писк парикмахерской моды Тихоокеанских государств — Касуми. Его губы целовали канатку, соседку по комнате в университете, женщину, которая набросилась на него в баре, и... Он внутренне похолодел его самого. Его захлестнули отвращение и замешательство. Жидкость тем временем вытекала из бака. Что еще хуже... Он помнил, что целовал только одного своего клона, не двух. Значит, во время охоты им недоставало по меньшей мере одного клона. Еще одного клона, чьих воспоминаний у него нет, и они ему не нужны. Бак открыли, и рядом с солдатами появилась детектив Ло. Техник принялся считывать с бака номера. «Акихиро Сато». «Вы арестованы за два убийства, заговор, покушение на убийство, мошенничество и измену народу Объединенных Тихоокеанских государств среди прочего. Вам есть что сказать свою защиту?» В нем боролись эмоции. Лицо детектива Ло, которому он привык доверять, оставалось каменным, бесстрастным. Теперь она знала, что у него внутри. Не только он, но и другие. Он помнил ее доброту и помощь, небрежную, но сочувственно. Но всплыли и другие воспоминания. Ло жестоко допрашивает его, лишает еды и сна, слишком надолго оставляет наедине с могучим охранником, держит его за сломанную руку и заставляет подписать согласие на эвтаназию. Он столь же холодно посмотрел на нее. — У меня нет возможности судить, на что она способна. — Нет, — ответил он. — Я виновен во всем перечисленном вами. Но я предлагаю сделку. Детектив Ло подняла бровь. — Который из вас это предлагает? Хиро задумался. — Полагаю, вам придется принять это от всех нас. Говорить было трудно. Верность и сознание вины заставили его сказать. — Я помню, где меня клонировали. — И кто? — Всех нас. Следующие несколько недель были трудными. Хиро провел их в камере, опять тесной и неуютной, размышляя. Иногда его водили к психологу, и они обсуждали, как подавить его преступные личности. Иногда он мог их контролировать. В другое время, разговаривая с детективом Лои, пытаясь сообщить информацию о лаборатории, в которой клонировали для преступной деятельности нескольких Хиро, он вспоминал какое-то наслаждение. Убивать, переживать прилив необычайного могущества, как сначала он становился бессмертным, а потом получал власть над чужими жизнями. Он словно превращался в Бога и получал неописуемое наслаждение. Тогда его начинало трясти, и он не мог продолжать разговор. Минуло пять месяцев этих кошмаров, когда всплывала память клонов, напоминая ему, каково быть вне закона и однажды он спокойно проспал ночь. Когда погас свет, он мгновенно уснул. Когда свет включился, он сразу проснулся, чувствуя себя освеженным. В этот день, во время встречи с психологом, он в сером комбинезоне сидел и улыбался врачу. Доктор А. М. Бьернберг, специалист из Норвегии, улыбнулся в ответ. — Надеюсь, вы хорошо спали? — спросил он через переводчика Минору такахаши молодого гениального лингвиста, ожидающего смертной казни за государственную измену. Хиро несколько сомневался в его переводе, но выбирать не приходилось. — Впервые в этой жизни я действительно спал хорошо, — ответил Хиро. — Значит, подействовало, — сказал доктор Берг, откидываясь на спинку кресла. — Что подействовало? — Гипноз. Я загипнотизировал вас, чтобы вы подавляли, как это сказать, «Недоминантные воспоминания. Вы все равно останетесь в тюрьме за свои преступления, но будете более стабильны. И, вероятно, вам сократят срок на несколько лет, если вы будете хорошо себя вести». Хиро потер лоб, словно мог проверить, действительно ли я до кори ушли. «Но как я буду добывать информацию для детектива Ло? Она была со мной, когда мы загипнотизировали вас». Мы получили всю нужную ей информацию. К несчастью, лаборатория, клонировавшая вас, в ней рездикции Объединенных Тихоокеанских Государств. Хиро кивнул. Он испытывал облегчение, несмотря на то, что ему все-таки предстояло отсидеть срок за преступления, которых он, доминантный Хиро, как он привык называть себя, не совершал. Они поговорили о чем-то другом, перебрали стандартные вопросы, которые доктор Берг задавал всякий раз, как они виделись но что-то продолжало беспокоить Хиро. «Доктор Берг, последний вопрос!» — сказал Хиро, прежде чем встал, чтобы уйти. «Вам удалось подавить воспоминания этих других жизней. Но что будет с моим следующим клоном? Передается ли с карты мозга гипнотический контроль?» Доктор Берг улыбнулся. «Да, Хиро, вы навсегда покончили с этими проблемами. Но он тебе лжет». Хиро резко поднял голову и посмотрел сначала на Берга, потом на переводчика. Он понял, что последние слова Минору добавил от себя. Ошеломленно кивнул, и доктор Берг, пожав ему руку, вышел. Минору за ним. В тот же день Хиро нашел Минору в столовой. Тот сидел на тарелке лапши со свининой. — Почему ты сказал, что он жжет? — спросил он, ставя свою миску рядом с миской Минору. В миске Хиру был рис с овощами. Он удивился, где Минору мог раздобыть свинину. Минору пожал плечами, заталкивая лапшу в рот. Когда переводишь, нужно внимательно наблюдать за людьми. Со временем узнаешь, как человек говорит. А узнав это, можешь определить, когда он жжет. Это легко. Не понимаю, почему все этого не умеют. В основном он до конца говорил правду, но он понятия не имеет, — Что будет с новым клоном, чего предшественника загипнотизировали? — Разве они не могут посмотреть на мою последнюю карту мозга? — спросил Хиро. — Не знаю, — ответил Минору. — Я не врач. — Знаю только, что он солгал тебе, когда сказал, что гипноз передастся следующему клону. — Спасибо, — сказал Хиро, глядя на свой обед. Минору улыбнулся, с хлюпанием втягивая лапшу. — Лжец! — Больше Хиро не видел доктора Берга. Довольный своим успехом, доктор отправился обратно в Норвегию. Хиро продолжал ежедневно медитировать, чтобы сохранять спокойствие. Он не хотел рисковать. Воспоминания других клонов были теперь далеко, как старые переживания, которые он когда-то считал с нами. Однажды в приступе мазохизма он попытался вызвать их нарочно, закрепить, но они ускользали. Его перевели в камеру в обычном корпусе, так как больше не требовалось отделять его от других по медицинским показаниям. Ло предоставила ему право выбирать сокамерника, и Минору такахаши выразил желание делить с ним камеру. Минору и Хиру крепко сдружились. Минору собирался в один прекрасный день стать клоном, но его нынешнее положение делало это маловероятным. Его арестовали за измену, что означало смертный приговор. Он относился к этому с редкостным спокойствием. Хиро с интересом наблюдал, как Минору манипулирует другими людьми, заставляя их отдавать ему еду или распространяя слухи, вызывавшие драки среди заключенных. При этом сам он оставался в тени и никогда ни в чем прямо не участвовал. Хиро пришло в голову, уж не Минору ли устроил так, чтобы его поселили с ним, а не наоборот. Но ему это было все равно. Минору давал ему возможность отвлечься от голосов в голове. Однажды детектив Лоу принесла им в камеру чай перед завтраком. — Ваше сознание очищено, — сказала она Анахиро. — Доктор берг вами очень доволен. — С собой тоже, — добавила она с усмешкой, говорившей, что она не очень высокого мнения о докторе. — Хочу рассказать кое-что о последних событиях. Она направила пульта на камеру на стене и щелкнула им. Пробудем немного без наблюдения. Итак, об этой лаборатории клонирования. Она на Луне, вне нашей юрисдикции. Мы занимаемся этим вопросом официально на дипломатическом уровне, но я хочу, чтобы вы знали. Я кое на что намекнула заинтересованным группам. — Кому именно? — спросил Хиро. — Группе людей, занятых охотой на тех, кто связан с хакерством. На бездомных клонов, на самих хакеров и так далее. «Мы не можем производить законные аресты на Луне, нанимать убийц куда более законно», — подсказал Минору. Лони обратила на него внимание. «Но если один из твоих клонов, которого мы не сумели задержать, умрет при загадочных обстоятельствах, мы не станем поднимать шум. Ваша ситуация уникальна, и вы помогли нам идентифицировать нелегальную лабораторию клонирования на Луне, представлявшую угрозу для объединенных Тихоокеанских государств». Судья сочувственно относится к вашему положению. «И что?» — спросил Хиро, внимательно наблюдая за ней. Он научился наблюдать за людьми у минору. Но вместо того, чтобы заговорить, лода стала свой планшет. Хиро почувствовал горечь во рту. Он не мог привыкнуть к виду собственного трупа на экране. У этого Хиро было худое лицо и длинные волосы, тремя косами падавшие на спину. Его задушили. «А карта его мозга...» «Не знаем ни об одной копии». Судя по виду, она говорила правду. Хиро закрыл глаза и с облегчением привалился к стене. «Этот был очень плохим», — сказал Алло. «Взломанный. Настоящий психопат. Натворил много зла на улицах Луны. Я даже не уверена, что он делал то, что ему диктовала программа». «И что теперь?» — спросил Хиро. «Судя по вашим словам, этот должен быть последним». «Лабораторию закрыли. Психиатрическая экспертиза признала вас невиновным. Думаю, вам дополнительно сократят срок, но вы пробудете здесь еще лет десять». Как всегда, сообщая новости, плохие или хорошие, она говорила сухо и официально. Он вздохнул. «Переживу». Ло посмотрела на Минору, потом снова на Хиру. «Кстати, хочу вам кое-что показать. Я только что услышала о корабле, который строят на Луне». Для него подбирают уникальный экипаж. Я знакома с американцем, руководителем этих работ. Хиро, ваше лицо неоднократно видели, но мало кто понимает вашу ситуацию. Вам нужно начать с нуля. Могу я порекомендовать вам выучиться на механика с упором на кораблевождение в космосе? — Начать с нуля? — переспросил Минору, подавшись вперед. — Я неуполномочен предлагать это вам, такахаши — сказала Ло, пряча планшет. — Вас, скорее всего, казнят за ваши преступления, а не предложат колонизировать новую планету. — Совершенно верно, — согласился Минору. Он прислонился к стене и отпил чаю. хиро встревожился. Обычно, когда Минору так выглядел, кого-то оставили на нож в драке, или кто-то лишился обеда, или еще что-нибудь. Он посмотрел на Ло и понял, что она ждет ответа. «Звучит неплохо. Лучше, чем быть парей на земле».